После подписания Парижских соглашений высшее советское руководство все еще не оставляло надежд убедить лидеров ведущих западных держав согласиться на решение германского вопроса по прежней формуле «объединение плюс нейтрализация». В качестве возможного компромисса Москва предложила отложить ратификацию Парижских соглашений и провести 29 ноября 1954 года в Москве или в Париже специальное совещание по этому вопросу. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 5, опись 30, дело 69, лист 244. Конец примечания. Первоначально на это предложение откликнулся французский премьер-министр Пьер Мендес Франс, поскольку многие французы крайне негативно относились к самой идее включения ФРГ в структуры НАТО и ЗЭС. Однако после того, как французский парламент отказался посылать свою делегацию на предложенное совещание 22 ноября, Мендес Франс в своем выступлении на девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН публично отверг советское предложение. Естественно, это предложение отвергли все другие сателлиты США, так как сама мысль о нейтрализации Германии казалась тогдашним американским стратегом неприемлемой ценой за ее объединение. Слабая, безоружная Германия, как полагали в Вашингтоне, не сможет быть противовесом советскому присутствию в Европе, тогда как западноевропейские державы без германских ресурсов будут не способны оказать достойное сопротивление советским войскам в случае начала новой мировой войны. Понимая эту ситуацию, советские дипломаты во главе с Молотовым по указанию президиума ЦК, стали готовить контрудар, активно развернув подготовку к созданию полноценного военно-политического блока стран социалистического лагеря, как мы уже писали, по данным Гибианского Л.Я., которого затем поддержали ряд его коллег, в частности Быстрова Н.Е. и Егорова Н.И., Еще в январе 1951 года в Москве прошло секретное совещание под председательством самого Сталина, в котором приняли участие представители СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Примечание. гибеанский Элья. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Быстрова, Н. Е. К истории создания Организации Варшавского договора. Вестник РУДН, серия Международные отношения. Москва, 2005 год. Быстрова, Н. Е. Варшавский договор: к истории создания и распада. Клио Журнал для ученых, 2006 год, номер первый. Егорова Н.И. Европейская безопасность, 1954-1955 годы. Поиски новых подходов. Холодная война, 1945-1963 годы. Москва, 2005 год. Конец примечания. Помимо лидеров пяти братских компартий, Болеслава Берута, Клемента Готвальда, Матьяша Ракоши, Георгия Георгию Дежа и Вилко Червенкова, в нем приняли участие и все военные министры шести держав так называемого Восточного Блока, два маршала Советского Союза Александр Михайлович Василевский и Константин Константинович Рокоссовский и четыре генерала армии алексей чепичка михай фаркаш эмил Боднераш и петр павлов по итогам этой тайной встречи был создан координационный комитет по вопросам обороны на который были возложены все вопросы связанные с координацией и контролем за исполнением решений которые были приняты по увеличению численности вооруженных сил стран так называемого «Восточного блока» и развитию их военно-промышленного комплекса. Первоначально главой данного комитета стал первый заместитель председателя Совета министров СССР маршал Булганин, но вскоре его сменил министр вооруженных сил СССР маршал Василевский. Между тем, как уверяет тот же Гибианский «Элья», Пока об этом совещании, тон которому задала вступительная речь Сталина, де-факто мало что известно, так как в распоряжении исследователей есть лишь сведения, которые содержатся в заметках и записках Ракоши, Боднераша и Чепички. Примечание. Крестесу, Джанюарье, 1951 год. «Сталин, Дисайд и Нармарея Романеи», магазин историк» 1995, номер 10, «Каплан, возвышение и падение Алексея Чапички», «Вопросы истории, 1999 год, номер 10», «Людям свойственно ошибаться», «Из воспоминаний Ракоши», «Исторический архив», 1997 год, номер пятый дефис шестой, Ракоши в своих мемуарах утверждал, что Берут отсутствовал на этой встрече. Конец примечания. Он также уверяет, что содержание этих дневниковых заметок и мемуаров в принципе аналогично Хотя тут же заявляет о том, что, по утверждению генерала Чепички, поставленные сталиным задачи были связаны планом военного вторжения в Западную Европу для установления там социалистического порядка, а по заверениям Ракоши и Боднераша речь шла лишь о подготовке вооруженных сил Восточного блока на случай военной опасности со стороны США и НАТО. Как бы то ни было... Но по утверждению Быстровой Н. Е. и ее итальянского коллеги Боффа, по итогам прошедшей встречи было подписано секретное соглашение, по которому все союзники Москвы обязывались в случае войны передать свои армии под непосредственное советское командование. Примечание. Боффа. История Советского Союза. Том 2. Москва, 1990 год. Быстрова Н. Е. Формирование военно-блокового противостояния в Европе, 1949-1955 годы. Труды Института российской истории, выпуск 6. Москва, 2006 год. Конец примечания. По мнению вышеназванных историков, именно этот координирующий орган стал предтечей создания Организации Варшавского договора, хотя та же Быстрова Н. Е., говорит о том, что юридическая база для создания военного блока стран соцлагеря возникла уже к концу 1949 года, когда было подписано 35 межгосударственных соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и всеми его союзниками в Восточной Европе, между тем надо подчеркнуть, что сами советские руководители весьма скептически оценивали эффективность работы этого органа, который вносит неразбериху и путаницу в работу всей промышленности По крайней мере, именно такое мнение содержалось в докладной записке Берии на имя Маленкова, которую он направил ему в июне 1953 года. Как своеобразную альтернативу он предложил создать на базе Совета экономической взаимопомощи и Координационного комитета по вопросам обороны единый межгосударственный орган управления в составе 18 членов по три полномочных представителя от каждой из шести стран соцлагеря. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953 годы, том 2 1949-1953 годы, Москва, 1998 год, конец примечания. Однако сразу после краха Берии этот проект был положен в долгий ящик, и к нему вернулись только через восемь месяцев. Но уже 10 февраля 1954 года на берлинской сессии СМИТ Молотов открыто заявил, что если западные державы не откажутся от своего проекта создания ЕОС, предполагавшего создание европейской армии, то это может вызвать образование оборонительного союза других европейских государств с целью обеспечения их безопасности. Примечание.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 было проигнорировано в столицах западных держав и через месяц после подписания Парижских соглашений и отказа европейских лидеров отложить их ратификацию 29 ноября 2 декабря 1954 года в Москве прошло совещание глав 8 восточноевропейских держав, входивших в социалистический блок По итогам прошедшей встречи все участники единогласно одобрили специальную декларацию, в которой было прямо заявлено, что в случае ратификации парижских соглашений они осуществят совместные мероприятия в области организации вооруженных сил и их командования, равно как и другие мероприятия, необходимые для укрепления своей обороноспособности для того, чтобы гарантировать неприкосновенность их границы территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии. Примечание. Московское совещание европейских стран по обеспечению мира и безопасности в Европе. Москва, 1954 год. Конец примечания. Более того, по информации той же Быстровой Н.Е., уже в середине января 1955 года в недрах Министерства иностранных дел СССР был подготовлен проект договора о совместной обороне от агрессии между... СССР, Польшей, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Румынии, Болгарией и Албанией, который, собственно, и лег в основу будущего варшавского договора. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Опись 14, папка 13, дело 183, листы 20-й, 24 Быстрова Н. Е. К истории создания Организации Варшавского договора. Вестник РУДН. Серия «Международное отношение». Москва, 2005 год. Конец примечания. Уже в конце февраля 1955 года этот проект был рассмотрен и одобрен на заседании президиума ЦК И сразу после этого, когда стало очевидным, что все западные парламенты ратифицируют Парижское соглашение, начались рабочие консультации по этому проекту. А 22 марта было опубликовано официальное сообщение о том, что все страны-участницы Московского совещания в ближайшее время подпишут многосторонний договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и об организации объединенного военного командования. Для подписания этих документов было принято решение провести новую встречу всех лидеров упомянутых соц. стран, однако уже не в Москве, а в Варшаве. Почему польская столица стала местом новой встречи, не совсем ясно до сих пор, хотя ряд историков высказали два толковых предположения – Во-первых, потому что именно Польша по тогдашним представлениям стала первой жертвой гитлеровской агрессии в самом начале Второй мировой войны, а во-вторых, самим фактом подписания этого договора в Варшаве Москва хотела покрепче привязать поляков к советскому блоку. О твердой решимости Москвы создать полноценный военный блок красноречиво говорил тот факт, что 18 апреля 1955 года Вячеслав Михайлович Молотов и новый министр обороны СССР маршал Георгий Константинович Жуков представили в Президиум ЦК КПСС проект протокола о создании объединенного командования вооруженными силами. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации – Фонд 06. Опись 14. Папка 4. Дело 54. Листы 76-й, 78-й. Конец примечания. Согласно этому проекту, общее количество объединенных войск должно было составить 146 стрелковых, моторизованных, танковых и авиационных дивизий из которых более половины приходились на Советский Союз и Польшу, а главкомом всех этих войск должен был стать первый заместитель министра обороны и член Совета обороны СССР маршал Василевский А.М. Наконец, в первой половине мая 1955 года одно за другим состоялись три важных события, которые как считают многие историки, подвели окончательную черту под оформлением биполярной структуры послевоенных международных отношений и расколом Европы на два противостоящих военно-политических блока. 5 мая прошла ратификация Парижских соглашений. 7 мая в знак протеста против данной акции – Москва денонсировала союзные договоры с Великобританией и Францией, которые были заключены еще во время войны, а 14 мая состоялось подписание договора о создании организации Варшавского договора ОВД. Предвидя подобное развитие событий, Уже 10 мая 1955 года, когда советский постпред в ООН Аркадий Александрович Соболев официально внес в ООНовскую комиссию по разоружению предложение о сокращении вооружений, запрещении атомного и водородного оружия и устранении угрозы новой войны из западных столиц, прежде всего из Вашингтона, Лондона и Парижа в Москву, полетели тревожные дипломатические ноты с инициативой встречи лидеров четырех великих держав. Однако было уже слишком поздно, ибо в последней, одиннадцатой статье текста договора, который буквально через считанные дни был подписан в Варшаве, прямо говорилось о том, что только в случае создания в Европе системы коллективной безопасности и заключение с этой целью Общеевропейского договора о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться договаривающиеся стороны, настоящий договор утратит свою силу со дня вступления в действие Общеевропейского договора. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 14, Папка 69. Дело первое. Лист 166. Конец примечания. Как известно, 11-14 мая 1955 года в Варшаве прошло совещание восьми европейских держав по обеспечению мира и безопасности в Европе, в последний день которого главы правительств СССР Булганин, ГДР, Гротеволь, Польши – Циранкевич, Чехословакии – Широкий, Венгрии – Хегедюш, Румынии – Георгию Деж, Болгарии – Червенков и Албании – Шеху, подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи сроком на 20 лет, получивший неофициальное – и хорошо известное название «Варшавский договор». Причем при подписании этого договора в качестве наблюдателя присутствовал и заместитель премьера Госсовета и министр обороны КНР маршал Пен де Хуай. В соответствии с этим договором, который вступил в законную силу уже 5 июня 1955 года, создавались... Объединенные Вооруженные Силы, ОВС, стран-участниц ОВД и их объединенное командование со штаб-квартирой в Москве, которое по соглашению всех стран возглавили первый заместитель министра обороны СССР, главком сухопутных войск маршал Советского Союза Иван степанович Конев, ставший главкомом ОВС ОВД и первый заместитель начальника генштаба ВС генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, занявший должность начальника штаба ОВС ОВД. Для проведения особо важных консультаций, а также рассмотрения вопросов, возникавших в связи с реализацией данного договора, был образован Политический консультативный комитет ПКК, где каждая страна была представлена членом правительства или другим спецпредставителем. Первым генеральным секретарем ППК был назначен генерал армии Антонов А.И., а затем его сменил заместитель министра иностранных дел Николай Павлович Фирюбин, который, кстати, был супругом Екатерины Алексеевны Фурцевой. Как утверждают многие историки, детально изучавшие историю международных отношений той эпохи, Савинов К.И., Быстрова Н.Е., Егорова Н.И., Брудерер Г. Создание организации Варшавского договора, возникшей только спустя пять лет после образования НАТО, было вынуждено вполне адекватной ответной мерой на агрессивную политику коллективного Запада против СССР и его союзников по так называемому «Восточному блоку». Примечание. Савинов К.И. Варшавский договор – Фактор мира: щит социализма. Москва, 1986 год. Быстрова Н. Е. К истории создания Организации Варшавского договора. Вестник РУДН. Серия Международные отношения. Москва, 2005 год. Егорова Н. И. Европейская безопасность 1954-1955 годы. «Поиски новых подходов», «Холодная война», 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива», «Москва», 2003 год, «Брудерер», «Г», «НАТО и Варшавский договор», «Принципы, концепции, потенциалы», «Москва», 1985 год, «Конец примечания». Однако помимо этой главной цели, как считают целый ряд российских и зарубежных историков, Быстрова Н.Е., Стаар Р., Джонсон а р Рубин Ф., создание ОВД преследовало и другие важные и прагматические цели, во-первых, Серьезное увеличение военного потенциала всех стран социалистического лагеря, включая СССР. Во-вторых, создание более надежной системы контроля за ситуацией во всех странах так называемого Восточного Блока. И, в-третьих, обеспечение реальной юридической базы для сохранения присутствия советских войск на территории Румынии и Венгрии, так как предстоящее вскоре подписание Советско-Австрийского договора предусматривало вывод южной группы советских оккупационных войск не только с территории Австрии, но и с территории Румынии и Венгрии.